Глава 18. Сенсей. В кимоно Мудвин выглядел очень мужественно и смешно. Мила удержалась от улыбки, а монахова, девушка непосредственная, не выдержала и рассмеялась. "Хорошо выглядишь", сказала Мила, "только пояс очень грязный". Мудвин не ответил. Судя по выражению лица, он был не слишком рад гостям. За его спиной носились по залу два десятка детишек. Топот, визг, вопли. Прохладный воздух дрожал от восторга. «Мы не будем мешать», — извиняющимся тоном сказала Монахова. «Мы просто посидим и поглядим. Интересно же». И она состроила гримассу с понтом обворожительную. Хотя дамы, склонные к авантюрам, редко бывают по-настоящему обворожительны. Мила давно это заметила. Мудвин вежливо кивнул, заложил большие пальцы за пояс и вопросительно посмотрел на Милу. «Я ни при чем», — Мила показала на подругу. «Это все она. Хочу, — говорит, — посмотреть». «На что? На тебя? Чем ты занимаешься?» Мудвин вздохнул и сказал. «Пошли». Провел их в тесную комнату с окном, смотревшим в зал. В комнате сильно пахло кожей и потными тряпками, Со стен свисали грозди перчаток, шлемы, панцири и прочие мордобойные приспособления. «Сидите здесь и смотрите. Стекло зеркальное. С той стороны вас не видно». «Прикольно», — развязно похвалила Монахова. «Я знаю, зачем тебе зеркальное стекло. Когда девки аэробикой занимаются, ты подсматриваешь. Угадала?» «Хорошая идея», — вежливо оценил Мудвин и слегка поклонился. «Надо будет попробовать. Но в этом зале девки аэробикой не занимаются. Только единоборство. В общем, устраивайтесь. Вон там на полке чайник и стаканы. И даже портвейна бутылка есть. А я пошел». «Ага», — сказала Монахова. «Портвейн. Я так и знала. Все спортсмены на самом деле пьяницы». «Не все», — возразил Мудвин. «Но я люблю. После тренировки полстаканчика можно». Он кивнул гостем и вышел. «Слушай», — протянула Монахова и дернула Милу за рукав. «Какой он приятный! Сил нет!» Мудвин громогласно призвал воспитанников построиться, и броуновское движение понемногу прекратилось. Сенсей велел всем сесть на пол, дети немедленно исполнили. Только один мальчик, самый маленький, остался стоять, заявив, что мама не разрешает ему садиться на пол, Потому что грязно. Рассыпался веселый смех. Мама правильно говорит, солидно сказал Мудвин, мгновением руки восстановив тишину. На пол нигде нельзя садиться, но здесь можно. Это наш зал, мы его уважаем. Тут всегда очень чисто. Мы ходим по полу босиком, мы падаем на пол, мы сидим на полу. Садись и расслабься. Мальчик тут же повиновался. — Ты, — сказал Мудвин, указав пальцем на ближайшего клопа, — встань. — Зачем ты смеялся над ним? — А он глупости говорит. Мгновенно отреагировал клоп и нахмурился. — Да, — удивился Мудвин, — я не слышал глупостей. Человек пришел в первый раз и просто не знал, что у нас полы чистые. Ты тоже ничего не знал, когда пришел в первый раз? Если человек чего-то не знает, это не значит, что над ним надо смеяться. Мы все должны уважать друг друга. Если хочешь, можешь посмеяться надо мной. Разрешаю». Клоп нахмурился еще больше. «Садись», — велел сенсей и протянул руку в сторону новичка, явно загордившегося. Взрослый дядя, учитель, защищал его от нападок целой аравы. «Ты — пять отжиманий на кулаках, остальным — пятнадцать отжиманий. Начали, начали!» Круто поставлено, — прошептала монахова. Дисциплина. Слушай, тут, наверное, и курить нельзя. Дура, сказала Мила. Конечно нельзя. Даже тонкие, никакие. А что он такой сейчас кричит? Считает до десяти по японски. Прикольно. Он знает японский? Сама спроси. Тем временем Мудвин вновь усадил коллектив на пол, обвел взглядом. Некоторое время. Держал паузу. Медленно в развалку прошелся взад и вперед. Все вы сейчас расстроили меня. Мрачно произнес он. Мальчишки притихли. Сансей выдержал вторую паузу, еще более драматическую. Вы посмеялись над человеком. Вы посмеялись над ним только за то, что он не знал наших правил. Это плохо. Это значит что вы его не уважаете. Мне кажется, что вы пришли сюда, чтобы учиться драться. Кто пришел сюда драться, поднимите руку. Ученики сидели недвижно. Мудвин подождал и заговорил, негромко, медленно, низким звучным голосом. Если я пойму, что кто-то пришел сюда учиться драться, я сразу же выгоню его. Я не учу драться и сам никогда не дерусь. С тех пор, как я начал заниматься карате, я ни разу не дрался. И никто из вас больше никогда не будет драться. Тут никого из вас не научат драться. Тут вас научат уважать друг друга. В этом заключается самая главная сила. Сильный человек это тот, кто уважает других. Когда настанет время, Вы будете проводить между собой поединки. Запомните главное. Кто не уважает своего соперника, тот никогда его не победит. Уважайте себя и друг друга. Всегда. И в зале, и вне зала. Везде. Уважайте всех. Знакомых, незнакомых, мальчиков, девочек, умных, дураков. Всех. Мы все люди. У всех две ноги, две руки и одна голова мы все ошибаемся, мы делаем глупости, мы приходим в незнакомое место и думаем, что полы грязные, хотя они чистые, мы все разные, но у всех есть человеческое достоинство, и его, это достоинство, нужно видеть, беречь и уважать, его надо чувствовать и в себе, и в других, кто ведет себя достойно, тому не надо драться». Кто себя уважает, кто знает свою силу, тот живет смело и спокойно. К нему не пристают хулиганы, к нему не суются грабители и преступники. Живите с достоинством, уважайте других людей, спокойно относитесь к их ошибкам. Если вы научитесь жить с достоинством, вы станете великими мастерами. Ваши руки и ноги станут железными. Вы не будете чувствовать боли и усталости. Вы всегда будете спокойными и веселыми. В жизни у вас будет порядок». «Эх», — сказала Монахова, — «почему я не занялась карате? Сейчас у меня в жизни был бы порядок». «О, Боже!» — сказала Мила. «Этот сапожник без сапог. Ты бы видела, какой у него бардак в квартире». «Еще увижу», — невинным тоном произнесла Монахова. «Не сомневаюсь. А с Димой что будет?» Понятия не имею. Дима тебя любит, я знаю, но я Диму не хочу. Я Мудвина хочу. Он умный, оказывается. Так красиво говорит, век бы сидела, слушала. Я его прямо здесь хочу, на этой куче тряпок. Смотри, как он ходит. Смотри, какая попа у него сексуальная. О, боже. На тебя весна действует. Меж тем Мудвин работал. Дети выполняли замысловатые упражнения то разбивались по парам, то строились в ряды и погружались в ритмичный боевой танец, делая одинаковые красивые движения, а сенсей втолковывал, присаживаясь на корточки то возле одного пацанчика, то возле другого и возлагая на стриженную голову сильную ладонь. Для вящей доходчивости и для лучшего обмена энергиями. «Не подпрыгивай, Клим, не трясись, просто стой и все». Плечи вот так, спину вот так. Держись ногами за пол и стой. Сначала научись стоять, а потом уже двигайся. Это разве у тебя стойка? Стоять надо, как дом каменный стоит, крепко. Все удары делаются из правильной стойки. Нет стойки, ничего нет. Удара нет, победы нет, пользы тоже нет. Упирайся и стой. Мощно стой, понял? Реально. Чтобы под тебя все отскакивало. Тебя будут бить спереди, сзади, сбоку, ногами, руками, палками, чем угодно, а ты стой. Несокрушимо. Научишься так стоять, тебе все будет нипочем. Кто умеет стоять, тому даже удары не нужны. Он стоит и точка. Его бьют, а ему все равно, он только смеется и дальше стоит. А ты, Сережа, зачем сопернику в живот смотришь? Ты не смотри ему в живот. И на меня тоже не смотри. Ты смотри на все сразу. Открой глаза пошире и смотри. Ты его должен всего видеть. И живот его, и глаза, и колени, все. Ты не знаешь, откуда пойдет атака. Жди ее отовсюду. Гляди на меня. Видишь, как я смотрю? Я ни на что не смотрю, но все вижу. Представь, что у тебя тысяча глаз. Они везде, даже на спине. У меня вот на спине глаза есть. Не веришь? Вот смотри. Можешь потрогать. Это мои задние глаза. Не смейся. Я ими даже моргать умею. И у тебя такие будут. Только надо много тренироваться. Сколько? Не знаю. Где-то 15 лет. У тебя, может, быстрее получится. Ты парень способный. Эй-эй, стоп! Константин, что такое? Больно? Ну что поделать? Больно терпи. Где больно? Тут? Под ребром или ниже? Подыши носом. Да считай, до 50 пройдет. Не проходит? — Иди посиди на лавочке. Мне тоже бывает больно, но я взрослый. У меня проходит медленно. Мне приходится до двухсот считать. А бывает и до трехсот досчитаю. Целый час на лавочке сижу, и все равно больно. — Да, — тихо сказала Маша, — с ума сойти. — Почему он столько всего про это знает? — Потому что он этим живет, — сказала Мила. — Хороший человек. Да. А почему у него жены нет? Потому что он только этим и живет. Но жена была, правильно? Сама спросишь. Мила подождала ответа, какой-нибудь небрежной бодрой фразы, но монахова сделалось печально. Встала, пошарила на полке, нашла бутылку алкоголя. Портвейн оказался непростой, в черной пузатой бутыли с белыми буквами, настоящий, сделанный в городе Порто в пяти тысячах километров от Москвы. — Чего ты? — спросила Мила. — Ничего, не обращая внимания. Монахова откупорила, понюхала и сделала два глотка. — Чувствую себя дурой. — С чего это? — А с того, что этот мужик, — Маша кивнула на стекло, — знает, чем живет. А я чем живу? Хер знает чем. Мила улыбнулась. — Да, хер знает. — Не смешно. Зло сказала Маша. Ужасно это все. Что ужасного? А то и ужасно, сказала Монахова. Сидят две девки, молодые, незамужние, бездетные, и смотрят, как неженатый мужик с чужими детьми возится. Нашли развлечение. И ведь глаз не оторвать. Настоящий талант у человека. Даже не верится, что это школа карате. Неужели он действительно умеет? И она неловко изобразила удар ногой. Попроси предложила Мила. Он тебе покажет?» Подглядывать ей было интересно и за детьми, и за учителем, а еще интереснее за Монаховой. Подруга всерьез увлеклась, не сводила с Мудвина влажного взгляда и явно считала минуты, оставшиеся до конца урока. «Построились?» — крикнул Мудвин. Сели, подышали, закрыли глаза. Вспомнили всю тренировку. Каждый думает о своих ошибках. Клим думает, как держать стойку. Виталик думает, как правильно сжимать кулак. Сегодня мне понравился Константин. Он вытерпел сильную боль и вел себя как мужчина. А Василий не понравился. Он посмеялся над человеком и показал свое неуважение. Но это все позади. Константин теперь знает, как держать удар в корпус, а Василий умеет уважать даже самых слабых и неопытных. Думаем, думаем. Все молчим, все дышим и думаем. Ничего не слышим, слышим только меня. Сегодня мы хорошо поработали, но можем еще лучше. Сегодня мы продвинулись еще на шаг. В следующий раз сделаем еще один шаг. И так пойдем по нашему пути шаг за шагом. У нас все получится, потому что мы уже встали на наш путь. Мы сделали самый главный шаг. Первый. Мила смотрела, как маленькие мальчики погружаются в себя. Двое или трое не умели вытерпеть покоя и одним глазом наблюдали за соседями, но остальные самозабвенно жмурились и на маленьких подвижных лицах легко читались все переживаемые эмоции. — Сегодня, — негромко произнес Мудвин, — я расскажу старую легенду. Однажды на лесной поляне встретились два великих мастера боя. Они были очень сильны. Они много слышали друг о друге, и оба считались непобедимыми, но встретились впервые. Они поздоровались, и первый мастер сказал, «Давай узнаем, кто из нас сильнее». Второй ответил, «Согласен, устроим поединок». Первый сказал, «Предлагаю биться прямо здесь, на поляне». Второй ответил «Нет, я не буду биться на этой поляне». Первый спросил «Почему? Поляна удобная, ровная, большая». Второй ответил «Здесь слишком красивые цветы». Тогда первый поклонился второму и сказал «Ты победил! Ты великий мастер!» И они пошли каждой своей дорогой. «Пусть каждый из вас обдумает этот рассказ и сделает свои выводы» а теперь открываем глаза и встаем». В наступившей тишине Мудвин обвел взглядом учеников, ухмыльнулся и спросил. «Ну, что скажете?» «Кумите!» — завопили несколько мальчишек, и остальные подхватили. «Кумите! Кумите!» «Какой у нас счет?» «Семь один! Семь один!» Сенсей сурово кивнул. «Ладно, правила те же. Вы все, я один». Судьей сегодня будет Василий. Выходи, Вася, суди по справедливости, напоминаю никаких ударов. Работаем только силой корпуса. Выталкивайте меня за татами? Победа ваша. Не выталкивайте, моя! Важный Василий, ростом не более метра, отошел в сторону, принял особую позу и выкрикнул команду. Мудвин стал в глубокую низкую стойку. И вся орава, истошно завопив, набросилась на него. Облепили, вцепились, уперлись. Двадцать маленьких против одного большого. Большой был умен и ловок, но педагогический расчет велел ему поддаться нажиму, и он стал отступать. Двадцать горта азартные исторгли торжествующий крик. Сорок рук вцепились в кимоно учителя, сорок глаз засверкали. Сорок басых ступней уперлись в дерево пола. Сенсей грозно заревел, раздувая ноздри и артистично демонстрируя нечеловеческое напряжение, и предпринял решительную контратаку. Куча мала сдвинулась вправо, потом влево. Судья позабыл о своих функциях и сорванным голосом выкрикивал приятелям советы. Монахова и Мила хохотали в голос. Ор был дикий! Учитель понемногу проиграл метр, потом еще метр, и, наконец, обрушился, имитируя стон раненого мамонта. Судья вскинул руку вверх. Мальчишки издали победный клич. Через пять минут, затолкав возбужденную толпу в раздевалку, Мудвин вернулся в тренерскую комнату. С близкого расстояния обнаружилось, что он даже не вспотел но выглядел счастливым. «Мы в восторге», — сказала Мила. «Это надо было снять на видео». Монахова молчала, смотрела блестящими глазами. «Иногда у нас бывают показательные тренировки», — объяснил Мудвин. «Их мы обязательно снимаем. Или родители снимают. Это стекло для родителей сделано. Они часто приходят посмотреть». «Мне понравилось», — сказала Мила. «Про двух мастеров». Мудвин засмеялся. «Сам придумал. У меня есть сборник лучших дзенских куанов. Я их наизусть знаю. А самые приличные переделываю в назидательные истории». «Расскажи», — нежно попросила Монахова. «Только самую неприличную». «О, Боже!» — подумала Мила. «Наверное, я должна оставить их вдвоем. Прямо сейчас». Мудвин взял с полки стакан, протер полой куртки, плеснул на дно портвейна. Задумчиво посмотрел на женщин, выпил, улыбнулся. Встречаются два просветленных мастера дзен. Один говорит «Привет, я осел». Второй отвечает «Раз ты осел, тогда я жопа осла». Тогда первый сказал «Если ты жопа осла, тогда я говно из жопы осла». Второй кивнул и говорит «Если ты говно из жопы осла, тогда я черви в говне из жопы осла». Первый поклонился и признал, — ты победил, старый дурак. — Прикольно, — сказала Монахова. — Я поняла. Реально назидательная штука. Ты классный, Мудвин. Ты так любишь детей. Умеешь... — Что умею? — спросил Мудвин. — Любить умеешь. — Стоп, — провозгласила Мила. — Не спеши, дорогая. У меня к тебе дело, Мудвин. И у Маши тоже, но у меня свое дело, а у нее свое. Давай-ка мы с тобой поговорим где-нибудь, в сторонке. Потом я уеду, а Маша останется. Пойдем». Они вышли в зал, в дальний угол. Мудвин негромко осведомился. «Чего она хочет?» «Сама скажет». Сухо ответила Мила. «Разберетесь, не маленькие. У меня серьезный разговор. Помнишь, 1 января? Утро. Приехал такой Кирилл поздравить Бориса с Новым годом. Помнишь его, этого Кирилла? Конечно, его старый друг. Он ему никакой не друг, а наоборот. Мудвин пожал плечами. Это их дела. Кстати, Кирилл приезжал ко мне домой, когда баряка у меня жил. Мы втроем сидели, бухали. Я его понял, этого твоего Кирилла. Услышав про твоего Кирилла, Мила крупно вздрогнула, словно ее уличили, Но Мудвин смотрел не на нее, а так, как недавно советовал своему ученику, в никуда, рассеянным взглядом воина, ожидающего атаки с любой стороны. — Что ты понял? — спросила она. — Бывший бандит. — спокойно охарактеризовал Мудвин. Сидел. Умный, хитрый, мутный. Прозвище Кактус. Сейчас ищет, где урвать. — Он уже нашел, где урвать. — Думаешь, на Бориса нацелился? — Я не думаю, я знаю. — У Бориса ничего нет. — О, Боже, — сказала Мила. — Борис — миллионер. Обыкновенный скромный московский миллионер. У Бориса квартира в центре, в сталинском доме. Она страшных денег стоит. — Ерунда, — сказал Мудвин. — Есть еще мама, твоя будущая свекровь. Она, насколько я знаю, дама с характером. Да баряка и сам не лох тоже. Он своего не отдаст. «Он уже отдал!» — хотела крикнуть Мила. «Меня! Меня отдал!» Сглотнула, схватила Мудвина за толстый на совесть прошитый ворот куртки. «Мне страшно. Кирилл не человек, понимаешь? Он упырь. Он людей пожирает, он их ломает, давит. У него свои подходы, методы». Она задохнулась. «Он вцепился в Бориса. Он его не отпустит!» «Успокойся!» — велел Мудвин отпустит. Он опасный это, да, но ты это слишком не накручивай. Говорю тебе, я этого Кирилла понял. Да, плохой дядя, завистливый, всех ненавидит и себя тоже, но и любит. Хочешь, я с ним поговорю? Нет. Не знаю. О, боже, я ничего не знаю. Я только чувствовать могу. Я бы дорого дала, чтобы он исчез, Кирилл, пропал с горизонта. Ладно. — сказал Мудвин и покачался с пятки на носок. — Допустим, я встречусь и скажу. Есть мнение, что ты к моему другу Борису клешни свои тянешь. Убери клешни и вали к черту, чтобы тебя не видели. А если это Боряке не понравится? Боряка его уважает, советуется. Мне кажется, у тебя просто нервы играют. — Мудвин, — прошептала Мила, — ты же знаешь Бориса. Мышцы, машинки гоночные он в своем мире обитает, он жизни не понял и не поймет, может быть, вообще никогда. Я только на тебя надеюсь, я тебя умоляю, будь начеку. Я всегда начеку. Ты мне звони, ладно? Если что-то почувствуешь, сразу звони, и вообще звони, и пояс свой привези, постираю. — Пояс не стирают, — сказал Мудвин, — такой обычай. Мила улыбнулась и пальцы сами собой нашарили замок сумки. Найти пудреницу, проверить, как выгляжу после нервного разговора. Не в пятнах ли шея, не стерлась ли помада. «Иди теперь», — пробормотала. «Там Маша. Она тебя ждет. Ты ее волнуешь. Не дура, не замужем. Бестолковая, конечно, но сейчас все такие. В общем, желаю успеха. Только не пропадай, звони, я тебя умоляю» и ушла, как просил Мудвин, осторожно вдоль стены, чтоб не повредить каблуками дорогостоящий пол. А на улице ударило по глазам весеннее солнце. Атаковало сверху, выпрыгнуло из луж, отпружинило от оконных стекол, и какая-то машина проехала мимо, и номер ее состоял из восьмерки в середине и двух царей нулей по краям, а число восемьдесят — было главным и любимым числом девочки Лю, ибо она родилась в 80-м году.